Военные гимназии. Кадетские корпуса. Фиников. Иван Иванович. Труханов. Рябков. Дни рабства. Катастрофа. Как раз в этом же году военные гимназии превратились в кадетские корпуса. Сделалось это очень просто. Воспитанникам прочитали высочайший указ, а через несколько дней повели их в спальни, и велели вместо старых кепи пригнать круглые фуражки с красным околышем и с козырьком. Потом появились цветные пояса и буквы масляной краской на погонах. Это было время перелома, время всевозможных брожений, страшного недоверия между педагогами и учащимися, распущенности в строю и в дисциплине, чрезмерной строгости и нелепых послаблений, время столкновения гуманного милютинского штатского начала с суровым солдатским режимом. Большая неразбериха господствовала в отношениях. Штатские преподаватели еще продолжали учить фронту, произнося командные слова на дьяконский распев. Между ними были большие чудаки, которым оставалось год-два до полной пенсии. На этих воспитанники чуть не ездили верхом. И состав преподавателей все еще был каким-то допотопным, чего, например, стоил один фиников, Учитель арифметики в младших классах. Приходил он в класс оборванный, нечесанный, принося с собой возмутительный запах грязного белья и никогда не мытого тела. Должно быть, он был вечно голоден. Однажды кадеты положили ему в выдвижной ящичек около кафедры, куда обыкновенно клали мел и губку, кусок крупянника, оставшегося от завтрака. Фиников, как будто по рассеянности, съел его. С тех пор его прозвали Крупянником. Но зато мальчишки никогда уж впоследствии не забывали Финикова. Если на завтрак давали какое-нибудь нелюбимое блюдо, например, клебяки с рисом или зраза, то из числа тех кусков, которые уделялись дядькам, один или два шли непременно в пользу Финикова. Ставя отметки, он терпеть не мог середины. Любимыми его баллами было 12 с четырьмя плюсами или ноль с несколькими минусами. Иногда же, писав в журнал Круглый ноль, он окружал его со всех сторон минусами, как щетиной. Это у него называлось ноль с сиянием. И при этом он ржал, раскрывая свою огромную грязную пасть с черными зубами. Про него между кадетами ходил слух, что он, производя какой-то физический опыт, посадил свою маленькую дочь в спирт и уморил ее. Это, конечно, было мальчишеским враньем. Но в Финикове и вправду чувствовалось что-то ненормальное. Жизнь свою он кончил в сумасшедшем доме. Многие из учителей зашибали. Этим пороком страдал добрейший в мире человек, Иван Иванович, учитель истории. Но он никогда не терял внешнего приличного вида. В синем форменном фраке с золотыми пуговицами, в безукоризненном белье он, бывало, ходит-ходит по классу, от окон к дверям, и вдруг точно мимоходом, геркнет за доску, выйдет из бокового кармана склянку, глотнет из нее несколько раз и опять выходит наружу, пожевывая какую-то лепешечку. По классу проносится струя спиртного запаха, кадеты гогочут, а Иван Иванович говорит жалобным тоненьким голоском, прижимая пальцы к вискам. «Не смейтесь, господа, нехорошо смеяться. Я человек больной, у меня порог сердца». Если я не буду принимать лекарства, я могу каждую минуту умереть. Ставил он исключительно высшие баллы, а в старших классах перед экзаменами предлагал кадетам написать ему на общей бумажке, кто что хочет отвечать. На уроках его каждый делал, что хотел. Читали романы, играли в пуговки, курили в отдушник, ходили с места на место. Он только нервно потирал свои виски пальцами и упрашивал. Господа, господа, потише, пожалуйста, потише, инспектор услышит. У него было два прозвища – Фанфаныч и, почему-то, Елена с ушами. Он был маленький, белокурый, лысенький, в пенсне, которая у него поминутно спадала. Но у этого кроткого, забитого человека водилось одно редкое и симпатичное пристрастие – любовь к истории Петра Великого. На ее прохождение он тратил почти весь год в седьмом классе и читал ее, конечно, не по-иловайскому, а по серьезным научным источникам. Когда кадет, отвечая урока Полтавской битве, приводил знаменитый Петровский указ, кончающийся словами А о Петре ведайте, что Петру жизнь недорога. Жила бы только Россия, ее слава, честь и благоденствие. Иван Иванович неизменно останавливал его и, потирая виски, со слезами на глазах восклицал тоненьким, восторженным голосом. Ах, какие слова! Повторите, пожалуйста, еще раз это прекрасное место. Господа, господа, прислушайтесь, прошу вас. И уж, конечно, ставил отвечавшему 12 баллов. Иногда, прерывая свою лекцию о Петре, он вдруг восклицал мечтательно. Ах, господа, всегда самая моя заветная мысль была это приобрести хорошую английскую гравюру с портрета Петра Великого. Но я человек бедный, я бедный человек, господа. На почве этой его необузданной любви к памяти великого царя произошел однажды смешной и трогательный эпизод. Кадет Трофимов, рыжий длинный балбес, артом души и в веснушках, встал на Уськиной кем-то и спросил. «Иван Иванович, а правда, что Петра назвали великим за то, что он был большого роста?» «Болван!» – вдруг завизжал Иван Иванович и побагровел, и затопал ногами. «Негодяй! Шут!» И, схватившись тумбочки губку, он запустил ею в Трофимова. Но этого ему показалось мало. Он быстро взбежал на кафедру, развернул журнал, и одним движением пера влепил Трофимову такую единицу, первую единицу за всю свою учительскую деятельность, которая растянулась по крайней мере на шесть чужих клеток вверх и вниз. Пил и другой учитель русского языка Иванович Труханов. И пил должно быть преимущественно пиво, потому что при небольшом росте и узком сложении отличался чрезмерным животом. У него была рыжая борода, синие очки и сиплый голос. Однако с этим сиплым голосом он замечательно художественно читал вслух Гоголя, Тургенева, Лермонтова и Пушкина. Самые отчаянные лентяи, заведомые лоботрясы, слушали его чтения, как зачарованные, боясь пошевельнуться, боясь пропустить хоть одно слово какой удивительной красоты, какой глубины чувства достигал он своим простуженным, пропитым голосом. Ему одному обязан был впоследствии Буланин любовью к русской литературе. Учителя немецкого языка все, как на подбор, были педантичны, строги и до смешного скупы на хорошие отметки. Их ненавидели и травили, зато с живыми, веселыми французами жили по-дружески, смеялись, Острели на их уроках хлопали их по плечу. Если французский язык был в начале и в конце классных занятий, то особенным шиком считалось вместо молитвы до и после учения прочитать, например, Чижика или Эндербендер козудрал. Однако были и свирепые преподаватели. Например, учитель географии, подполковник Лев Васильевич Рябков. Сухой, желчный, вспыльчивый человек. Он решительно всем воспитанникам, даже в старших классах, говорил «ты». Младших дергал за уши и вытягивал линейки между плеч, а иногда даже легался шпорой. Но любимым для него развлечением было вытащить карте кадета с польской фамилией и непременно католика. В течение целого часа изощрялся над ним Рябков зло и грубо карикатуры его язык, национальность и религию. Тут бывало и Жечь Посполитая, и можа до Можа, и Крулевство польские и Матка Боско Ченстаховская, Змилюйся над нами, над поляками, над москалями, Як собих цеш. Этот Рябков удивительно красиво и точно чертил на доске мелом географические карты. Прямо точно печатал. Но бедному Буланину было в тот год не до науки. Над ним стряслась жестокая и позорная катастрофа. Чем дальше тянулось время, тем менее находил он в себе решимости признаться матери в своем долге Грузову за волшебный фонарь. Он смутно понимал, что Аглая Федоровна по своему властному, придирчивому, чувствительному характеру во что бы то ни стало выпытает у Миши все подробности, и тогда уж непременно полетит жаловаться самому директору корпуса.